Глава одиннадцатая. Мирослава. Говорящий кот — это было слишком. Слишком непривычно, слишком странно и даже слишком ужасно. Кошачья пасть не приспособлена к человеческой речи, но морда скарбника незаметно менялась, когда он говорил, и он становился похож на человека. Мохнатого человека, у которого желтые глаза с вертикальными зрачками от такого ужаса волосы вставали дыбом и потому я обмирая слушала эту мяукающую речь мягким тягучим голосом скарбник рассказывал страшные вещи не все так просто милые мои тянул он поплескивая глазами напоминающими золотые монеты которых наверняка полным полно в подвалах у матвея не все так просто что происходит с вашей семьей То происходит и с вами Вы связаны со своим родом Вы наследуете гены и грехи ваших предков Их ошибки, их промахи и их месть И никуда не деться от этого Не сбежать, не укрыться, не спрятаться Твоя мать Матвей не желала принимать тот простой факт, что она потомок Левантовских Она хотела дать тебе фамилию твоего отца, но Стефан ей не позволил. Они долго ругались. Она орала на него, требовала отпустить вместе с мужем и ребенком. Но у Стефана были деньги, много денег. И этот дом, который он построил вместе с твоим отцом. Твой отец встал на сторону Стефана, и матери пришлось остаться. «И ты ее убил». — тихо проговорил Матвей. — Я не убиваю никого из вашей семьи, глупый мальчик. Пора тебе это понять. Твои родители погибли, потому что Луши вспомнили о своем праве отомстить. Стефан знал, кто убил его внучку и зятя. Он бы тоже мог отомстить. Он бы камня на камне не оставил от дома Луш, но у него был ты, маленький мальчик с разными глазами так сильно похожий на его братьев, постоянно напоминавший о том, что он утратил. Как он мог подвергнуть тебя опасности?» «Я думал, что это ты убил мою мать», — пробормотал Матвей, растерянно потирая переносицу. «Ты можешь мне не верить, но поверь тому, что писал твой дед в своем дневнике». «Который зашифрован?» — быстро спросил Матвей. «Ты прочтешь его. Как только станешь самим собой, ты поймешь, как это прочитать», — нежно мурлыкал громадный котяра. «Твои мать и отец были первым пунктом в плане мести луж. Но самого Стефана они трогать боялись, с ним они не справились бы. Его никто не мог одолеть». Это ты тоже поймешь, мальчик, как только станешь тем, кем должен стать. Тебя тоже никто не сможет одолеть. А тогда твой прадед решил спрятать тебя. Поэтому он ничему тебя не учил и ничего не рассказывал. Все кланы думали, что в машине, слетевшей в кювет, были не только твои родители, но и ты. И на кладбище старого города В том новом и дальнем есть бутафорские могилы твоих родителей и твоя. Ты там не был ни разу, потому что Стефан не рассказывал тебе об этом. И потому что был уверен, что твои родители лежат тут, в саду, около дома. Так оно и есть по-настоящему. Но все были уверены, что ты погиб. Твой прадед хорошо тебя спрятал. «Это правда», — подтвердил Марьян. «Но ты, Вивчар, знал, что правнук Стефана жив», — промурлыкал скарбник. «Потому что мой отец был близким другом Стефана. Отец знал, что правнук Стефана жив и что старик скрывает его», — пояснил Марьян. «Да», — согласился кот. «И луши тоже догадывались. Сын Надикий от Тадеуша Луши — Василий». Пережил войну, пересидел ее в селе, притворяясь умалишенным. После он пробовал отыскать Стефана, чтобы отомстить. Да не так это просто оказалось. Единственного уцелевшего брата Стефана усыновили, а сам он куда-то пропал. Исчез, как будто его и не было. И Василий успокоился, решив, что фашистская пуля и без усилий оборвала жизнь кровного врага. А когда Стефан наконец вернулся после войны, уже в середине пятидесятых, Василий понял, что не сможет с ним справиться. Какой бы сильной и страшной ни была Надея Савинская, ее сын вышел рохли и хлюпиком. Когда Стефан снова появился и стал отстраивать родительский дом, Василий лишь брызгал слюной от злости, но тронуть его не смел. А после того, как Стефан окончательно стал вартовым и уничтожил двух ведьм из села, тех самых Ульяну и Урысю, никто уже не мог одолеть ведьмака Стефана. «Зато смогли уничтожить моих родителей», — мрачно сказал Матвей. «Это лучше смогли. Отец и старший брат Григория подстроили аварию на дороге, но про тебя они точно не знали». Пока не погиб Стефан. И моего прадеда тоже они убили? Не совсем. Здесь все шло по другим законам. Были задействованы темные силы. Жнецом кланов стал Григорий Луша, который унаследовал гены своей прабабки. Вылитая Надейка Савинская, я бы сказал. «А кто ведьма? Девушка Григория, что ли?» Нетерпеливо спросила я. А ты вообще молчи, потомок Новицких. Вот тоже захудалое семейство, от которого осталась одна девчонка, да и та безмозглая. Любомир мог бы найти кого получше, чем бестолковая девица из обычных. Женился бы на достойной представительнице достойного клана. Но этот болван погиб оставив после себя лишь девчонку, которую к тому же увезли не понять куда, в глухое украинское захолустье. Не просто было пане Святославе искать тебя. «Откуда ты все знаешь?» — спросила я. «Оттуда, что Стефан помог пане Святославе найти внучку, а после спрятать. Так что я знаю и эту часть истории». Растянул пасть в довольной улыбке скарбник. «И вот теперь мы подошли к главному. Кто желает отомстить тебе, Матвей? Кто поджег твой дом? Что за ведьма никак не может успокоиться? Все ищет и ищет желанную, уверенная, что имеет на нее право!» «Это Григорий Луша», — очень тихо, но четко произнес Марьян. «Вивчарль догадливый. Они всегда были умны, эти пастухи!» Катяра одобрительно махнул хвостом. «Он же мужчина! А в дом приходила ведьма! Это была женщина!» Возмутился Матвей. «Ты не видел физический облик ведьмы, вернее, ведьмака. Я думаю, в этом городе вообще мало кто видел Григорию Лушу в его настоящем облике». Нынешний жнец давно уже морочит всем голову. Он умеет придавать своей астральной проекции любую форму. Хоть змеи, хоть ведьмы, хоть бабы-яги ступи. У него есть сила и власть. А теперь, Вивчар, если ты такой умный, скажи, для какого колдовства нужны души девственниц? Четыре девственницы, одна за другой. «Ты знаешь, темный страж города?» «Для воскрешения ведьмой!» Голос Марьяна стал глухим и хриплым. «И кого же думает воскресить наш Григорий Луша?» Не унимался кот. «Свою прабабку, Надию Савинскую», догадался Матвей. «Молодцы! Наконец ваши мозги заработали! Правда, довольно поздно!» Но лучше так, чем оставаться в неведении до самой смерти. И нашему Григорию осталось раздобыть душу всего одной девушки. Всего одной. Он пожелает забрать Мирославу. В этом я уверен. Она сильная. Она из кланов Варты. Ее душа наверняка завершит обряд. И Надейка сможет восстать из могилы. Но зачем это надо? Ужаснулась я. Надейка знает, где находятся колодцы силы. Получив от нее эту информацию, Григорий укрепит свою семью и обретет власть над всеми кланами Варты. Как только старая могущественная ведьма встанет из могилы, спасения уже никому не будет. Никому не одолеть ее. Кот, наконец, замолчал. Разлегся на столе облизнулся и покосился на вазочку с шоколадными конфетами наш классный ведьмак слова вырвались у меня каким то шипящим шепотом и замерли повисли в воздухе да и ему очень удобно выбирать девчонок работая в школе мрачно проговорил марьян у него был доступ к их адресам и всем данным наверняка нужны девочки рожденные в определенные даты да «Четыре знака зодиака, начиная с девы», — согласился кот. Я попятилась, чувствуя, как холодеют ладони и дрожат колени. С трудом отвела взгляд от желтоглазой кошачьей морды и увидела экран своего телефона. Он лежал на стуле рядом. Вайбер уже давно сигналил о полученных сообщениях. Схватив гаджет, я с трудом ввела графический ключ. Так дрожали пальцы. И увидела несколько сообщений от сестры. Я начала читать вслух. «Он пришел за мной», — писала Снежанка. «Это Григорий Луша. Это он забирает девчонок. Ведьма, которая делала приворот, это Григорий Луша, твой классный. Помоги!» Самсунг чуть не вывалился у меня из рук. «Звони ей», — велел Марьян. Но сестра не брала трубку, хотя звонки исправно поступали на ее номер. Долгие гудки вспарывали тишину на кухне Матвея. «Едем к тебе домой. Посмотрим, что там происходит», — произнес Марьян. «Матвей, ты с нами?» «Нет. Я присоединюсь позже», — глухо и как-то странно проговорил Матвей. «Я приду, только позже. Езжайте и будьте осторожны». «Я приму твое пожелание к сведению». Злая усмешка искривила губы Марьяна, он направился к выходу. «Возьми оружие». Матвей сунул мне длинный кинжал в кожаных ножнах. «Это клинок с серебром». «Держи его крепко». Холодная рукоять коснулась моей ладони, и я сжала ее, будто враг уже был за дверью, и мне предстояло прямо сейчас вступить в бой. Я рванулась к двери, в своем льняном сарафанчике и кедах, которые так и не успела скинуть. Марьян уже доставал из багажника дачи и меч, длинный с крестообразной рукоятью. Движения его были порывисты, сам он молчалив и решителен. «На заднее сиденье!» Коротко велел он мне и, кинув на переднее свой меч, сел за руль. Я понятия не имела, что нас ждет. В голове было пусто. Села в машину, и наша дача понеслась сквозь синие сумерки, неуклонно наползающие на город. Наверное, я все еще надеялась, что происходящее лишь сказочные приключения. этокий подростковый квест, несерьезный и ненастоящий. Даже случай с матерью. Ночью прокравшийся ко мне в спальню и чуть не задушивший меня казался лишь частью сна, от которого можно проснуться в любой момент. Поэтому, когда мы подъехали к дому, я выскочила из машины и рванулась к подъезду, почему-то уверенная, что найду в квартире симпатичного лушу в клетчатой рубашке и модных кроссовках. Он будет пить чай с матерью и хитро поглядывать на Снежану. Какая-то билиберда была в моей голове, другими словами. Марьян схватил меня за руку у самой подъездной двери, и, оглянувшись, я увидела сверкающее лезвие меча. «Иди за мной», — коротко велел он. И я пропустила Марьяна вперед. Поднялись на пятый этаж. Свет в подъезде снова не горел, сильно воняло кошачьей мочой. Марьян шепотом спросил, какая дверь моя, и стукнул в нее рукоятью меча. Сильно так стукнул, с размаха. Дверь распахнулась. В квартире было темно, Прямо настоящая темнотища. Хотя и в подъезде особенного света не было, лишь из окон слегка подсвечивали фонари. Запахло горелыми пирогами и чем-то терпким, странным, неприятным. Я дернулась было вперед, но Марьян схватил меня за руку и прошипел «Тихо!». В этот момент мы услышали движение. Шаркающие шаги, словно тапочки по ковровой дорожке. Ширх, ширх, ширх. Неторопливые, тяжелые, включился свет в коридоре. И я увидела мать. Я ее узнала, ведь невозможно не узнать собственную мать. И все-таки это была не она. Глаза на выкоте, волосы растрепаны, губы приоткрыты. Она смотрела прямо на меня пристальным, немигающим взглядом. Вдруг глаза ее стали наливаться кровью. Мгновенное изменение, на которое я не смогла не отреагировать. Она протянула руки и зашипела низким, грубым, совершенно чужим голосом. «Негодница! Шлюха! Тварь неблагодарная! Явилась, наконец!» «Где моя сестра?» — заорала я, выставляя вперед кинжал, который дал мне Матвей. «Отойди!» — тихо велел мне Марьян. «Твоей сестры тут нет. Спускайся вниз, быстро!» Но я замерла на лестничной площадке и все смотрела в чудовищное лицо монстра, который совсем недавно был моей матерью. Создание словно разбухло, лицо его посерело, нос увеличился, губы разъехались в чудовищные улыбки, обнажая необычайно длинные клыки. «Идите ко мне, деточки, мама не станет ругаться!» — прохрипело чудовище. — Идите ко мне, пирожки уже готовы, пирожки с мясом для любимых деточек. Мариан, попробуй моих пирожков. Чудовище засмеялось хрипло и отвратительно, и вокруг распространился запах гнили, будто стухшая квашеная капуста или давным-давно скисший борщ пролился внезапно на пол. Марьян поднял меч, сделал короткое движение, и клинок засветился. Слабый голубой отблеск упал на морду чудовища, и оно осклабилось еще сильнее, открывая с полсотни острых зубов. «Иди вниз!» — заорал мне Марьян, но я не сдвинулась с места. Мать смотрела на меня, прямо на меня, и в ее вытаращенных глазах горела лютая ненависть. Она так меня ненавидела, что хотела убить! тянуло ко мне руки, и те удлинялись на глазах. Пальцы темнели и становились похожи на корявые ветви засохшего дерева, ногти превращались в загнутые когти, и я чувствовала, что если сделаю хотя бы шаг, то скачусь с лестницы, не удержавшись на ногах. Я словно перестала ощущать собственные ноги и тело, сознание меркло, оставляя в фокусе лишь морду жуткого чудовища. Марьян взмахнул мечом и отрубил темные коряги, в которые превратились руки матери. Чудовище взревело, взмахнуло обрубками, и те снова начали отрастать. Марьян, не дожидаясь появления новых рук, с размаху врезал чудовищу по лбу рукоятью меча. Мать шумно выдохнула, рухнула и приняла свой прежний облик. На лбу у нее засиял огроменный синяк, руки раскинулись в разные стороны, Обычные руки с толстыми пальцами и красными ногтями. Марьян наклонился, снял у нее с шеи кулон, круглый, медный, с каким-то изображением, и сунул себе в карман. Идем отсюда», — велел он, подхватив меня под локоть и почти насильно заставил спуститься вниз. «Она мертва», — пробормотала я, оказавшись на улице. Свежий воздух немного привел в себя. Меня стало колотить так, словно я провела пару часиков в огромном холодильнике. Нет, я не стал убивать ее у тебя на глазах, хотя это уже не твоя мать. Куда мы? К Матвею. И что теперь будет? Мы найдем снежанку, я знаю как. Кулон всех святых теперь у нас. Он поможет.